Глава тридцатая. Марат. Только годы упорных тренировок самодисциплины не позволили мне сорваться. Я не соскочил с мотоцикла и не разбил черепу морду, хотя кулаки ужасно чесались. Лера, что ещё произошло? Я запретил себе на неё смотреть. Да мне не нужно было пользоваться зрением, чтобы видеть, как ей плохо, как она дрожит от страха, как умоляюще смотрит на меня, просит взглядом понять. Я каждый своей нервной клеткой рвался к ней, но заставлял себя сидеть на месте. Всё потом. Сейчас. Нужно сосредоточиться на дистанции. Самой длинной дистанции в моей жизни. Я чуть повернул голову в сторону тигра, он понял и едва заметно кивнул мне. На трибунах нарастал гул. Организаторы в микрофон произносили какие-то высокопарные слова, а я приказывал себе не поворачивать голову в сторону Леры. Не такой реакции ожидал череп поэтому вся его команда сейчас таращилась на нас. Пусть и дальше думают, что она мне безразлична, и все его усилия были напрасны. Старт мы выиграли. Наша расстановка позволила Тигру вырваться вперёд. Без и Кима не позволяли Лешему и Черепу приблизиться к фавориту. Задача капитана — не самому добыть победу, а помочь принести её всей команде. Череп хотел стать триумфатором гонки, поэтому они и проигрывали. В их команде были способные ребята, которые могли составить нам достойную конкуренцию, но расстановка не позволяла им показать хороший результат. К середине заезда стало сложно удерживать центр. Такое ощущение, что у них нет чёткой стратегии. Соперники хотели добиться победы любой ценой. Видя, что происходит, Сокол пошёл на обгон, чтобы помочь нам удержать центр. Я заметил, как Орликин задел его колесом. Малолетний ублюдок. На такой скорости это равносильно смерти. Только чудом сокол не слетел с трассы. Соревнования стали принимать опасный поворот. Речи не шло об уважении, честной гонке не получится. Без Икима пока справлялись. Удерживали рвущегося вперёд черепа, который всё яростней наскакивал на них. Я кивнул Егору, чтобы он помог парням блокировать Лешего и Садыкова. Тигр шёл первым, но преимущество было незначительным. Дождь усилился. Шлемы заливало водой, но скорость никто не сбрасывал. Кого-то из команды Черепа вынесло с трассы. Не справившись на повороте, участник влетел в ограждение из резиновых покрышек. Соперников стало на одного меньше, но причин радоваться не было. Неизвестно, какие травмы получил участник. Оставшись в меньшинстве, соперники стали стараться выбить с трассы моих ребят. Используя грязные методы, Леший и Череп вытолкнули на обочину Киму. От злости во мне закипала кровь. Они могут покалечить или убить кого-нибудь. Заметил этот беспредел не только я. Пацаны вышли из себя. Буквально озверели от такого поведения соперников и стали мстить за Киму. В центре разгоралась настоящая война, к которой присоединился Егор, отстав от фаворитов. Остановить это было уже невозможно. Трасса мокрая, видимость почти нулевая. Всё могло закончиться печально». До финиша оставалось совсем немного. Черепу было всё равно, что происходит за его спиной. Они вместе с Лешим наседали на беса, пытались выбить его с трассы. К ним присоединился Садык. Я не думал о победе. Надо было спасать ребят. Под ударом оказались бес и тигр. В следующий поворот я входил на большой скорости. Чтобы не вылететь с трассы, пришлось практически лечь на асфальт. Заняв место Кимы, Я предупредил беса, что его берут в кольцо. Череп рвался к тигру. Я и бес вдвоём пытались сдержать трёх соперников. Кто-то старался обойти слева. Я успела заметить, что этот урод пытается выбить меня с трассы. Это был Орликин. Я удачно увернулся и чуть притормозил. Позволил ему в меня вписаться. Парня закрутила и вынесла на Лешего. Артур вовремя увернулся. Они его не задели. Бес показал мне поднятый вверх палец. Эти мрази вылетели с трассы. Мне было всё равно, даже если бы они оба не выжили. Но я обернулся и увидел, что они шевелятся. Череп и садык приближаются к тигру. Будь гонка честной, я бы не переживал. Но эти моральные уроды уже доказали, что ради победы способны на любую подлость. До финишной черты оставалось пару сотен метров. Махнув бесу, я направился за черепом, а ему оставил садыка. Я не успел догнать черепа, Тигр уже пересёк передним колесом финишную линию, празднуя победу, поднял правую руку вверх и сжал её в кулак. Череп ударил по заднему колесу. Байк подбросило. Тигр не смог удержать руль. Друг вылетел, перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Череп не пришёл первым. Он не пришёл вторым и даже третьим. Он вылетел следом за Мишей. Его байк крутануло, занесло, он ударился мотоцикл Тигра и оказался на земле. Его тело несколько метров бороздило асфальт. Я был возле Михи, аккуратно снимал шлем. Тигр был жив. Жив. «Победа? Шах!» — тихо спросил он. Нашёл, о чём думать. «Молчи, тигр! Сейчас врачи подойдут, не шевелись!» Меня отодвинули в сторону работники скорой помощи. Они занялись другом. Часть медиков окружила черепа, Несколько карет скорой помощи занимались пострадавшими, разбросанными на большом участке гоночной трассы. «Не мешайте, отойдите!» — нервничали врачи. «Как остальные?» — спросил я у подъехавших друзей, Рамула и Егора. Азамат направился к коллегам. «У Кимы нога сломана. Сокол побит, но жить будет. Твою ж, смертельная гонка!» Все были расстроены и подавлены. «Сплюнь, Егор!» — рыкнул бес. В это время к нам подбежала Маша. Вся зарёванная кинулась в объятия брата. «Как Миша?» — спросила она. Я взглядом выискивал Леру, но её нигде не было. «Его срочно везут в больницу. Множественные переломы. Нужно исключить внутреннее кровотечение», — ответил вернувшийся Рамул. Повисла гнетущая тишина. Только бы всё обошлось. «Отец тигра давно хотел прикрыть игры». «Теперь у него появился повод, а если Петрович узнает, кто покалечил его сына, не позавидуешь Черепу и его бизнесу». «Черепу и так не позавидуешь», — негромко произнёс Азамат. Мы подняли на него взгляды. Он мотнул головой. Никто не выразил сожаления, и это было понятно, но настроение стало ещё мрачнее. Дождь со снегом бил в лицо. Я стоял и не утирал влагу, которая скатывалась в открытый ворот». Я бы хотела вычеркнуть этот день из своей памяти, но это невозможно. Нужно сделать выводы и жить дальше. Шах! Прячась под зонтом, ко мне подбежала какая-то девица. Я не сразу её узнал. Леру скорая в больницу везла. Перекрывая шум дождя, его и сирен произнесла однокурсница моей девочки. Что? Что случилось? Марат. Я не знаю. Отступила она испуганно назад. «Когда на финише свалка произошла, кто-то сказал, что там никто не выживет. Лерка задыхаться стала. Озеров к ней бросился, пытался помочь, орал, чтобы врачей позвали, но они опоздали». «Что значит «опоздали»?» — заорал я. «Лера сознание потеряла. В себя не приходило долго. Давление там что-то. Они её в больницу повезли. Вадим с ней». «В какую?» — рыкнул я. «В седьмую городскую». Заикаясь, произнесла она мне. «Можно с тобой?» Я не ответил, спешил к своему мотоциклу. Надев шлем, завёл байк. «Я с тобой», произнёс Раму. «Я думал только о Лере. Мне важно было её увидеть и убедиться, что с ней всё хорошо». «Бес, езжай в больничку за тигром. Отзвонишься». Тут я вспомнил, что наши трубки у механиков. Выругался мысленно. «Егор, присмотри за Кимой и Соколом. Телефоны заберите у ребят в гараже. А можно с вами? Лерина однокурсница оказалась возле нас. Азамат, довези ее до гаража. Бросил я и завел мотор. Не соблюдая никаких правил дорожного движения, я мчался в больницу. Дороги были забиты машинами, начались вечерние пробки. Срезая где можно через дворы, я рвался к своей девочке. Лерина однокурсница ничего нормально не объяснила. Почему Лера потеряла сознание? Почему стала задыхаться? Почему я не знал, что у неё есть проблемы со здоровьем? Санитарка на пороге захотела меня остановить. Я мог её понять. С меня текла вода на чистый пол. Но мне не было бахил, да и денег не было их купить. Всё осталось в гараже, даже документы. «У меня невесту сюда привезли. Я не знаю, что с ней». Мой голос рокотал от сдерживаемых чувств. «Я обещаю вас отблагодарить. Только не задерживайте меня, я всё равно пройду». Женщина отступила. «Подождите, я узнаю в приёмной, что с девушкой. Как её зовут?» «Валерия. Валерия Ланская». Вернулась санитарка буквально через минуту. «Поднимитесь на четвёртый этаж. Справа терапия. Спросите у дежурного врача». Она протянула мне пару бахил и чистую белую салфетку, чтобы я протёл мокрый кожаный костюм. «Спасибо». Доктор и нашёл сразу. Он выходил из палаты Леры вместе с медсестрой. Мы поговорили прямо в коридоре. Он объяснил, что у Леры случился приступ на фоне сильного эмоционального переживания. Спазм сосудов привёл к потере сознания и нарушению работы сердца. В себя её привели ещё в карете скорой помощи. Лере поставили успокоительный укол. Сейчас она спит. «Пациентка лежит под капельницей. Мы оставили с ней друга. Вы тоже можете пройти, но ненадолго». «Что нужно сделать, чтобы такого больше не повторилось?» «Нам нужно поговорить с её родными, посмотреть медицинскую карту, сделать анализы и провести обследование». «Я ещё к вам зайду». Моя душа была не на месте, она рвалась к Лере. Я должен был её увидеть. «Хорошо», — ответил доктор и ушёл. В палате с Лерой сидел Озеров. О его чувствах я догадался ещё в прошлый раз, теперь убедился». «Моя женщина достойна восхищения и любви. Конечно, будут претенденты, которые захотят её себе. Но Лера всегда будет только моей». Она спит. Он уступил мне место рядом с ней. Я подвинул стул ближе к кровати, присел и взял её за руку. Вадим тихо вышел из палаты. «Как же ты меня напугала, девочка. Если с тобой что-нибудь случится, мне зачем станет жить». Сжал её хрупкую ладонь в своих руках. Лера была бледной, от этого казалась ещё более хрупкой. Я не знаю, сколько так просидел, просто смотрел на неё и принимал кардинальные решения по изменению своей... нашей жизни. В палату вошла медсестра, сняла капельницу, отодвинула к стене штатив. «Шах, можно?» — голос Рамола раздался сзади. «Тут сменка, телефон, деньги». С коллегой не разговаривал. «Нет ещё, там родственники Леры подъехали, они с врачом общаются». Наверное, Озеров позвонил, или сама Лера, когда вскоре в себя пришла. Не знаешь, долго она будет спать? Смотря что ей вкололи, предполагаю, через несколько часов проснётся, хотя, если ночь провела бессонную, может проспать долго. Азамат, присмотри, я с родными хочу поговорить. Нужно выяснить, первый ли раз с ней такое. Иди. Георгий Фёдорович и Лидия Васильевна как раз вышли из кабинета врача, Я не стал начинать разговор, понимал и уважал их желание увидеть внучку. Вадим стоял в компании своей однокурсницы. Всё-таки Рамул её привёз. «Отойдём, Марат!» Из палаты вышел дед Леры и кивком пригласил меня на разговор. О том, что он будет непростым, я уже понял. Мы прошли в конец коридора, повернули направо. Здесь находилась зона отдыха для пациентов, но сейчас все были на процедурах. Заняв соседние кресла... Мы какое-то время сидели в тишине, не решались начать разговор. «Марат, ты неплохой парень, и я не был против вашего общения с Лерой, но сейчас ситуация изменилась. Я подавил в себе волну протеста, хотя сложно было сидеть и делать вид, что я с ним согласен. Лера, Лера, наша любимая внучка, это, наверное, неправильно, но что поделать, как есть». Мы вырастили её, вложили в неё всю душу. Других внуков тоже любим, но видим их крайне редко и, по большому счёту, не знаем их. Фёдоровичу нужно было выговориться, я не перебивал. Я выслушаю, а в конце скажу своё слово. «Вот о чём я хочу попросить, Марат. Вам лучше не продолжать общаться». И снова пришлось гасить в себе желание вспылить. Лера не подходит твой образ жизни. Она любит тебя. Случится с тобой что-нибудь, Лера этого не переживёт». «А если с вами случится что-нибудь, она сможет это пережить?» «Думаю, вас она тоже любит». Всё-таки не смог смолчать. «Я не знаю, Марат», — задумчиво ответил старик. «Не знаю, поэтому и хочу, чтобы рядом с ней был надёжный, серьёзный человек». «А я не такой?» «У тебя образ жизни рисковый. Он не подходит нашей девочке». «После смерти Вики и нашего сына мы думали, что потеряем и её». «Вы о чём?» Сердце пропустило удар. Вика умерла на руках у Леры. Они жили тогда в отдельной квартире. У медсестры закончилась смена, Лидия ушла в магазин, а мы с Игорем были на работе. Ей пришлось пережить весь этот ужас. Она винила себя, что не смогла спасти сестру, а мы не могли её переубедить, что это не так. На его глазах выступили слёзы. Он жёстко утёр их рукой. Лера всё свободное время проводила с Викой. Никогда её не стеснялась. Прекращала играть с детьми, которые говорили в адрес сестры обидные вещи. Мы не успели пережить это горе, как случилась ещё одна беда. Через неделю не стало Игоря. Он разогревал ужин для них с Лерой и упал в кухне. Обширный инфаркт, умер почти мгновенно. И снова Лера была в доме одна. Вызвала скорую, попыталась помочь отцу, прибежала к нам, а он уже... Она вновь взяла вину на себя... Не смогла уберечь, не защитила от смерти. Скорая тогда её забрала с приступом, а за Игорем другую машину прислали. Похоронили сына, а Вике девять дней со дня смерти было. Поминали их в один день. Он уже не утирал слёзы. Они катились по старческим щекам. Я боль Леры через себя пропустил. Выть хотелось от того, что она пережила. А Ирина, тварь, красиво жила, не зная, в каком аду побывала её дочь. «Кто-то на поминках возьми и ляпни, что не к добру это. Две смерти до сорока дней. Ещё кого-нибудь Господь приберёт к себе». Не знаю, повлияли ли эти слова или пережитое горе, но вот такие приступы были не редкости. Мы Леру сразу к себе забрали. Она стала бояться, что с нами что-нибудь случится. Тяжело нам было отправлять её в другой город к родне, но ничего не оставалось. Врачи советовали сменить обстановку. «Второй сын, он нас священнослужителем был, семья вся верующая. Полина, невестка, любовь, лаской, молитвами смогла девочке нашей помочь. И вот снова, хоть обратно отправляй». «Не надо никуда отправлять. В моей жизни не будет ничего, что может навредить Лере. Никаких игр, опасностей, риска для жизни. Я буду беречь её и защищать, слово даю. Лера — моя судьба, и другой у меня не будет». Фёдорович внимательно меня слушал. Не смотрел в мою сторону, но я видел, как он хмурит брови. «Как только врачи позволят, я отвезу Леру в горы. Смена обстановки пойдёт ей на пользу. Когда вернёмся, я заберу её к себе навсегда». Выдержав непродолжительную паузу, добавил «Надеюсь, с вашего благословения».